А вот на Польше у Юрия Вселдовича имелись куда как более обширные планы. Польская армия, как и венгерская, не стала для кочевников проблемой. Расшугали ракетами. Хотя, если уж на то пошло, то можно было обойтись и без этого. А потом догнали и побили разбежавшихся дружинников. Поляки все же учли опыт венгерских городов и попытались защитить свою столицу, первый попавшую под удар, путем углубления и расширения рвов, особенно в районе ворот, но не помогло. Монголы погнали взятых в рабство венгров, и те фашинами заваливали препятствия, зачастую падая в ров вместе со своим грузом, будучи подстрелянными защитниками. После того, как ров был засыпан, положились дощатые мостки, по которым к воротам подвезли мину, что и выбило препятствие. Но ну а дальше происходило то, что должно было случиться. После того, как был разграблен и сожжен Краков, половцы, подконтрольные Юрию Всеволодовичу, двинулись на север по правому восточному берегу реки Висла, а вся остальная монгольская армия, а также примкнувшие к ним венгерские инстругенты, купившие спокойствие в своих баронствах участием своих отрядов в походе на стороне монголов, и валашские союзники по левому западному берегу. Вот только в отличие от татаро-монгол, союзные русам половцы вели себя куда как сдержаннее. Если точнее, то они атаковали и сжигали родовые гнезда местной знати, практически не трогая местное население, в то время как монголы со своими союзниками там, на западе, вели себя как обычно. В чем же именно заключалась подготовка царя всей Руси в Польше? Для начала в восточную Польшу, уже очищенную от местной знатий, А прибили ее, или же они сами сбежали, не суть важно, вступили русские войска под командованием Ярослава, под предлогом защиты единоверцев от жестоких язычников. А на востоке православного населения хватало. Это знать по большей части перешла в католичество. И надо же, язычники, что бесчинствовали, поспешно бежали. Тут весьма кстати пригодились польские корни жены Юрия – Агафьи. Ведь она являлась внучкой польского короля Казимира II, от его дочери Марии. Собственно, дело было не столько в самой Агафье, хотя и это немаловажный фактор, царица как-никак, сколько в ее братьях, Михаиле и Андрее. Хоть они и получили от Юрия уделы, но когда он им предложил стать великими князьями, Михаилу в части Польши, а Андрею в части Венгрии, никто из них, естественно, не отказался. а стать великими князьями у них имелись все шансы. Словаки, жившие в Венгрии, готовы были признать над собой кого угодно, лишь бы это прекратило монгольское владычество на их территории. Хотя они не так уж и сильно страдали, все-таки жили по большей части в горных районах, куда кочевники без особой на то надобности предпочитали не соваться. Но когда находишься в окружении беснующихся жестоких степняков, то страх, что они все же обратят на тебя более пристальное внимание, сказывался. Туда княжить пошел младший, Андрей. В Восточную Польшу сел Михаил. Если кто и был против, то их голоса ничего не стоили. Ведь мало того, что у Михаила имелось так называемое право крови на власть, так это свое право мог подкрепить правом сильного. А посему вся Восточная Польша была объявлена Люблинским княжеством по названию города, выбранного в качестве столицы. Михаил и Андрей сели довольно крепко, и дело даже не в законности прав. У Андрея их не было, он ни разу не словак. Но с возведением на престол чужаков в эти времена относились куда как проще. Более того, в спорных случаях предпочитали приводить кого-то со стороны. Вспомним историю с приглашением на княжение Юрюрика. Ведь могли же выбрать кого-то промеж себя, но нет, предпочли компромиссную фигуру, пришлого варяга. так и тут. Тем более, что этот пришлый действительно обеспечивал им безопасность. По крайней мере, отряды степняков, что нет-нет доходили по земле словаков, грабя и разрушая поселения, уводя людей в полон, теперь обходили Словакию стороной, а если и пересекали ее по заранее обозначенным маршрутам, то более не бесчинствовали. Некоторые проблемы могли начаться после ухода монголов из Европы. По принципу, Мавр сделал свое дело, но до того времени всех противников предстояло выявить и по-тихому прибить, благо есть кого натравить на ненадежных. Малоуправляемых банд из тех же валахов хватает, оставив рядом только явных сторонников, а он их, кто желал прибиться к сильному лидеру и поиметь с этого свою долю плюшек, тоже хватало. Зверства монголо-татар в западной Польше, естественно, породили потоки беженцев, и этот момент Юрий Всеволодович также не упустил. Распускались слухи, что Русь охотно примет всех беглецов, и те, вместо того, чтобы метаться по всей стране, пытаясь заныкаться в каких-нибудь глухих местах, а то и в Чехию с Германией податься, по большей части ломанулись на восток. В головы беглецов посредством словно из ниоткуда возникающих слухов Кладывалось несколько программирующих мыслей, а именно то, что Русь смогла отбить нашествие этих вонючих язычников, а если отбила один раз, то отобьет и во второй, следовательно, там безопасно. Тогда как неизвестно, смогут ли отбиться чехи и германцы, когда кочевники прекратят разорять Польшу и обратят свои взоры на новые цели для завоеваний. Также говорилось, что на Руси полно свободной земли. а потому не будет больших проблем с местным населением, в то время как если спасаться на Западе, то там с землей куда как все печальнее. Да и хозяева дерут со своих сервов три шкуры. Опять же царь русский женат на внучке польского короля, а значит их не станут притеснять по этническому признаку. Потом и вовсе появились воззвания царицы Агафьи с призывом спасаться именно на Руси. Правда тем... Кто исповедует иную версию христианства, придется сменить на более правильную. Но это ведь сущий пустяк для тех, кто желает выжить, причем не только сам, но и чтобы выжили его дети. Подспудно продвигалась слишком вопрос, что раз именно православное царство отбилось от язычников, а католические королевства пали, то какая конфессия более правильная? Кому Господь явил свое благорасположение? Потом пошли слухи, что захваченные кочевниками жителей Польши выкупаются русским царем и отпускаются на свободу. Но ну а то, что это десятая доля, что изначально причиталась русскому царю, так о том никому знать не следует. К тому же он действительно дополнительно выкупал у монголов людей за счет получаемой доли других трофеев. И монголы охотно продавали пленников незадорого. Тем более, что девать их по большому счету некуда. Все эти информационные крючки цепляли людей. Опять же, видя творящийся в округе ужас и желая спастись, они бурным потоком хлынули на восток. Оставалось только рассечь этот поток из десятков тысяч людей и распределить ровным слоем по всей Руси, рассовывая по две 3 семьи в одну деревню, в зависимости от размеров самой этой деревни, для максимально быстрой ассимиляции, не создавая каких-то национальных анклавов. В следующем, 1224 году, появилась возможность увеличить размер Люблинского княжества за счет левобережной части Вислы, ограниченной ее притоком Пелица. В итоге общая площадь, что удалось взять под свой контроль, составила примерно 20%, и если монголы продолжат в том же духе еще годик-другой, то можно будет замахнуться еще на несколько областей, доведя до 30%. А то и 40%. На больше Юрий Селдович замахиваться не собирался это бы переварить. Зачем вообще захватывал Землю? Ведь проблемы с ней все же ожидались не маленькие. Но земля лишней никогда не будет, особенно если провести грамотную политику по культурной, религиозной и политической ассимиляции. Кроме того, столкновение с Западом все равно было не избежать и вести боевые действия лучше в буферной зоне. Тем более она такая удобная для этого. Там, где висло мелкое и легко форсируется, полно горных участков, а ниже по течению река превращается в весьма надежную преграду. А если там еще провести дополнительные подготовительные мероприятия, ту же засечную линию возвести, возвести дамбы и затопить некоторые участки, то и вовсе станет непреодолимым рубежом. Следующими, кто попал под раздачу монголов, стали чехи. но они, в отличие от тех же венгров и поляков, были уже не одиноки.